«Я могу предложить вам достаточно большой выкуп». Как только я в следующий раз вошел в помещение, где на данный момент сидела девушка-огравка, она тут же бросилась ко мне навстречу и выпалила эту фразу, видимо, опасаясь того, что банально не успеет ее сказать. «Моя семья достаточно богата, и вы можете рассчитывать на очень большую компенсацию». «А я-то уже переживать начал по поводу того, что вы мне этого так и не предложите». Удивленно выпалил я ей навстречу, но, заметив ее растерянный взгляд, тут же расхохотался. «Дорогая моя, вы присядьте. Вы, наверное, так и не поняли того, куда попали. Я вам объясню. Вы думаете, что попали на борт корабля пиратов? Вот тут вы немножко ошибаетесь. А дело в том, что корабли, на которых вас везли, подверглись нападению других кораблей, которые не хотели, чтобы вас довезли». «Вернее, вас они хотели отдать другому хозяину. Но в результате этого столкновения все корабли получили такие серьезные повреждения, что сами попали в ловушку. И я вас подобрал вместе с остатками экипажей тех кораблей. С ними все понятно. Рабы и орварцы. Они для меня ценности не представляют. Я занимаюсь тем, что нахожу разбитые корабли и снимаю с них уцелевшие модули, которые продаю». И, по сути, в сложившейся ситуации вы попали на борт корабля, как это сейчас модно говорить, «мусорщика». Поэтому за свою жизнь не переживайте. Я не собираюсь вас продавать в рабство. Более того, у меня есть к вам очень серьезное предложение. Я думаю, что вы сами, когда узнаете подробности, все же оцените все только по той причине, что мне надо разобраться с определенными проблемами. «Выкуп я за вас требовать не буду», Я думаю, что вы сами оцените свое спасение так, как посчитаете нужным. У меня к вам другое дело. Как главе великого дома Маур. Я заметил то, как девушка сразу напряглась, как только услышала мои последние слова. Ну, тут и так все понятно. Ведь я открытым текстом дал ей понять, что особой угрозы ее жизни и свободе на борту корабля нет. Надо просто решить вопрос того, как она отправится домой». Я представил ей несколько протоколов, которые имелись в памяти пилота, только затер идентификаторы, ну и тому подобное. В глазах девушки можно было увидеть испуг, ведь она увидела на экране тот факт, что достаточно красивая и современная яхта Аграфов была атакована неизвестным кораблем, который уничтожил яхту, подобрал несколько спасательных капсул, после чего были зафиксированы самые бесчеловечные эксперименты над уцелевшими членами экипажа, включая сюда, как ни странно, даже оплодотворение телографов личинками архов. Для чего это делалось? Ни мне ей не было понятно. Понятно было только то, что ничего хорошего в этом не было. — Что это такое? — расширяющиеся от ужаса глаза девушки обратились ко мне. так как она явно узнала сам корабль, уничтоженный с полотами, и, скорее всего, его собственный идентификатор. Это же произошло буквально три года назад. На этом корабле перемещали одного из наших наследников императорского рода. Яхта пропала. А тут такое? Да, и, и вот это. Умер от заражения личинками архов? Что это? Мне пришлось ей все объяснить, и девушка в ужасе заметалась по своей каюте. Она не могла понять этого. Да, скрипя зубами, ей пришлось признать тот факт, что аграфы тоже проводили эксперименты над другими разумными из Содружества. И вот же казус ситуации. Выяснилось, что и над ними могут проводить такие же эксперименты. Как же так? Ведь они считали себя чуть ли не высшим обществом. А тут вдруг такой фокус. казалось, что для кого-то они все же низшие существа. И естественно, что это был полный разрыв шаблонов у девушки. Тем более, что сейчас, когда Аграфка не ощущала вокруг себя воздействия артефакта блокираторов, она могла попытаться прощупать меня в пси-плане. Я уже знал о том, что она прекрасно читает эмоции собеседника. Она была псионным эмпатом. Хорошо. Вот только мои эмоции для нее были закрыты. Она, конечно, косилась на меня. Но выбора все равно у нее нет. Толку коситься, если ты ничего не можешь предпринять? Это был как раз тот самый факт, который говорил против нее. Тем более, когда она поняла, что это те самые сполоты, которых а воспринимали чуть ли не как старших братьев. Не все, конечно, но были и такие разумные. — Для чего ты дал мне эту информацию? Тихо и медленно сев на свое место и немного успокоившись, девушка внимательно посмотрела мне прямо в глаза. — Ты сам хотя бы понимаешь, что эта информация просто бесценна? — Мне на слово не поверят. Мне надо будет получить от тебя эти самые протоколы. Ты можешь мне их выдать? — Я заплачу за них. Дорого заплачу. К сожалению, мы не знаем их технологий. Да и самих спалотов изучать нам никогда не удавалось. — Хотя... «Очень хочется, особенно после всего этого!» Снова рассмеявшись, я аккуратно изложил девушке свою просьбу. «Мне надо было сделать так, чтобы именно эта спалотка вернулась в объединение спалотов живой и невредимой с той самой информацией, которую я ей предоставлю. Конечно, можно было понять, что Аграфка сейчас хочет саму эту девушку заразить личинками архов, чтобы посмотреть на ее мучения». Но я тут же ее успокоил. «Эта девчонка более-менее адекватна», — постарался я тут же объяснить весь свой план наследница великого дома Маур, чтобы она не принимала скоропалительных решений. «И на нее у меня есть отдельные планы, так же, как и у вас. Вот давайте их немножко скорректирую». Удивленно посмотрев на меня, молодая аграфка сосредоточилась, и я до конца изложил свой замысел. «У меня на борту еще два спалота. и их она заберет, как товар. Конечно, дорогостоящий, но все же. В обмен я хотел бы получить, например, универсальную нейросеть сполотов шестого или хотя бы пятого поколения. В обмен на все. Но сама такая био-нейросеть должна быть соответствующими имплантами на интеллект, на скорость, а также на объем памяти. Все должно быть производством сполотов. Заметив задумчивый взгляд девушки, я объяснил, почему. Так как я обычно летаю один, то мне хочется быть универсалом. Пока я не обзавелся экипажем, с этим будут у меня некоторые проблемы. Да и доверять кому-либо на территории фронтира бессмысленно. А в обмен она получает от меня двух спалотов и возможность вернуться обратно в империю Аграф. Эта самая сполотка, которую она доставит до территории объединения сполотов со всей бережливостью, отведет угрозу и от меня, и от нее самой. Ведь если она спасла одну сполотку, то вряд ли бы стала других сполотов загонять в клетку. К тому же я объяснил девушке еще и факт того, что ей тоже надо прикрыть себя. А вот двух других сполотов, которые наверняка достаточно много знают, она может использовать по своему усмотрению, точно так же, как и те самые протоколы, которые можно впоследствии использовать для предъявления претензий с полотом. Оставшиеся подписи под теми самыми протоколами четко дают понять, что все это было сделано именно их кораблем. Я думаю, что после случившегося тот самый «Триумверат», про который часто вспоминал капитан корабля-разведчик с полотов, будет вынужден полностью уйти в отставку, всего лишь по той причине, что после подобной ошибки им явно у власти находиться нельзя. У них найдется достаточно много врагов, которые этот факт сразу же приметят и используют по назначению. Скажи, а как к тебе попала эта информация, уже без особой брезгливости, и достаточно внимательно посмотрела на меня Аграфка, видимо, прекрасно понимая, что все это не случайно, а также и тот факт, что я пытаюсь с ней договориться. Ведь эта информация не могла появиться у тебя по ошибке. Где ты ее взял? Только честно. И отключи ты этот проклятый артефакт-блокиратор, он меня раздражает. Но отключить артефакт я не могу, так как в данном случае это моя природная защита. В ответ тихо рассмеялся я, сам прекрасно понимаю то, от чего она в такой момент добивается». Эта остроухая банально опасалась того, что не может прочитать меня и мои эмоции. Как факт она не знает того, говорю ли я ей правду или вру. И в результате всего этого она оказывается в довольно серьезном положении, ведь она привыкла все переговоры вести именно, считая эмоции противника. Так она определяла, врет ей разумно или нет. Я же для нее был ровная стена». Так что можно было понять ее растерянность, которая еще больше усилилась после моего заявления о природной защите. Медленно подбирая слова, я постарался объяснить девушке то, по какой причине хочу получить именно импланты и нейросеть с полотов. Потом, заметив ее нетерпение, я принялся объяснять тот факт, что все то, что происходит, и то, что я хочу, все взаимосвязано. Поэтому и пришлось начинать сначала». Когда она успокоилась, я продолжил рассказ. Рассказал о том, что в одной промежуточной звездной системе обнаружил разбитый корабль с полотов, который, видимо, при столкновении с кораблями империи Баруст, что было немудрено, так как недалеко был найден полностью разбитый корабль именно того государства, в жилом модуле которого мы сейчас и находимся, и я решил его проверить. Особо ничего ценного на борту не было». Были только сполоты, которых я постарался обследовать, и заметил у них тот самый нюанс, связанный с медкапсулами. Услышав о том, что медкапсулы имеют специальную прошивку, которая не позволяет им излучать сполотов, девушка снова нахмурилась. Конечно, я понимаю, что это добавляет им сложностей, но это уже будут их проблемы. Главное было в том, что я их предупредил. Попутно я рассказал ей о том, что сполоты — находясь в бессознательном состоянии, бредили. Именно так я узнал много интересного. А их капитан, по моему мнению, вообще сошел с ума. Когда молодая аграфка спросила у меня о том, в чем это выражалось, я продемонстрировал ей часть записей. Особенно ей понравился тот факт, когда этот самый спалот сам запирал своих товарищей в криокапсулы капсулы. И все только для того, чтобы продать и заполучить для себя деньги — Я объяснил ей, что это еще один факт, который может ей помочь в том случае, если кто-то заподозрит ее семью в подобном преступлении против потенциального союзника. Хотя о каких союзниках может идти речь, если эти разумные позволили себе напасть на представителей императорского семейства, их родного государства. Но сейчас мне эта суть важна. Важно то, что никакого величия в этих действиях не было». Более того, она также увидела то, как этот спалут покидает мой корабль. А куда он направился, меня уже не интересовало. Однако я постарался объяснить девушке, что если есть возможность, то ее надо использовать. Тем более, что проводя опыты и эксперименты над спалутами, она получит возможность не просто немного рассчитаться за собственный народ, но также и возможность узнать хоть что-то из первых рук, по поводу технологий этого народа, который считает себя наследниками древних. Я специально зацепил эту тему, так как понимал, что для графов она достаточно важна. Ведь они тоже считают себя наследниками древних. Как факт, этот конфликт интересов у них только развивается. Так что можно было понять, что гордость за собственную нацию в данном случае может перевесить логику. Также я предупредил девушку о том, что ей придется с собой таскать артефакт-блокиратор, пока сполодка будет с ней рядом. Удивленная Аграфка пристально посмотрела на меня, видимо, пытаясь понять то, для чего я ей это сказал. И тогда я все объяснил. Объяснил тот факт, в чем именно заключаются способности ее оппонента. Мне бы не хотелось, чтобы сполодка, вынудив подчиниться себе Аграфку, заставила ее все рассказать. Ведь тогда я попаду в очень жесткий переплет. В первую очередь по той причине, что с полоты быстро пойму, то, кто на самом деле копал им яму. И сделал это весьма вдумчиво, старательно все планируя и подготавливая. Как только это случится, можно сразу ставить на моей идее прижиться в содружестве полный крест. Это мне абсолютно ни к чему. Ведь в данном случае я точно окажусь в серьезной переделке». Думаю, что в этом случае Спалоты сразу поймут тот факт, как ко мне попали протоколы с их искусственного интеллекта, а потом и все остальное. Так что надо было делать все аккуратно. Внимательно выслушав меня, девушка была вынуждена согласиться с тем, что я прав, ведь ей тоже не хотелось становиться прислугой для Спалотов, особенно после случившегося с представителями их императорского рода. Кое-как успокоившись, девушка дала мне обещание, что все сделает так, как я и говорил, и поклялась под протокол, что передаст мне самую современную био-наэросеть и импланты, какие только найдутся на территории империи Аграф, чтобы отблагодарить меня. А учитывая тот факт, что и у Аграфа узкоспециализированное развитие, она будет искать нейросеть с полотов. Все-таки они торгуют mm -hmm. друг с другом. И у аграфов этого добра должно быть больше, чем у кого-либо еще в Содружестве. Так что раздобыть подобное оборудование с ее связями сложности не составит. Главное, чтобы тот, кому она может доверять, все-таки прибыл за ней. Учитывая факт того, что мы возвращались как раз на ту самую вольную станцию, откуда ее продали в Империю Арвар, можно было сыграть на том факте, что якобы аграфы вышли на след похитителей, так что они там могут вполне появиться. Это было необходимо, чтобы местные жители, которые знают о произошедшем там обмене, очень сильно задумались о том, что будет дальше, и стоит ли вообще связываться с таким грузом. Закончив, так сказать, накачку эмоциональной составляющей у молодой аграфки, которой я не забывал при всем этом делать аккуратные уколы менталом, подправляя те или иные мысли, Я снова вернулся к спалотке. Девушку надо было намеренно накачать против потенциального врага. В первую очередь я постарался акцентировать ее внимание именно на руководстве Триумвирата, которая и отправила их как раз на эту охоту, где они и попали в ловушку. Потом я не забыл упомянуть о том, что их могли банально предать. Может быть, главе Триумвирата и не было в этом смысла. Но вот их капитану... Ведь и дураку сейчас было понятно, что в случившемся кто-то виноват. Остается попытаться только понять, кто именно. Конечно, можно заявить о том, что все это глупость. Какой смысл их капитану было так поступать? Ну, давайте представим, что он собирался продать своих товарищей гораздо раньше, превратив их в рабов, и использовать мой корабль так, как ему хочется». Вот только он не учил того, что навигатор отказалась полностью ему подчиниться, и в результате испортила весь его план. Тогда ему пришлось срочно менять свои замыслы. К сожалению, ему надо было наверняка сделать так, чтобы весь экипаж исчез. Поэтому он их и заморозил. Но мое вмешательство исправило ситуацию хотя бы частично. Я успел влюбиться в эту спалутку и спасти ее, так что в сложившемся положении мое поведение вполне объяснимо. Попутно я нашел способ вернуть ее домой. Хорошо. Просто прекрасно. Но ей надо быть осторожной всего лишь ввиду того факта, что предательство, которое она обнаружила, имеет отношение не только к тому, что руководил именно их кораблем, но и к тот, кто их вообще послал на это самое задание. Поэтому ей стоит заранее опасаться. Значит, ей надо быть наготове. Если их предали те, кто послал на задание, то при возвращении хоть кого-то из членов экипажа они постараются сделать так, чтобы этот выживший банально исчез. Скажу сразу о том, что услышав такую угрозу, девушка изрядно задумалась. Я понимал, что это, возможно, даже лишние тревоги для нее, но выбора особого нет. Мне надо сделать так, чтобы она боялась даже собственной. Тени. А вот когда она все же вернется обратно в объединение, вот пусть там и отвлекает всех от возможных вариантов охоты на меня лично, у меня и своих сложностей хватает, так что этот вопрос вполне для меня понятен и даже объясним, а остальное уже не суть важно, главное сделать все аккуратно и правильно». Немного погодя после этих наших разговоров, я снова вернулся в свою каюту, где продолжил работать с Хитином. Я заметил странный задумчивый взгляд молодой Аграфки на мой браслет, и поэтому почему-то хотел сделать ей такой подарочек на прощание – тонкий резной браслет из Хитина. А что? Учитывая тот факт, что он практически ручной работает, то можно понять, что для нее это может быть какая-то память или напоминание – Напоминание о том, что никому нельзя доверять, особенно родственникам. Ведь в данном случае, когда речь идет о подобном столкновении интересов, те же самые родственники сделают все возможное, чтобы постараться не допустить ее к власти. Это факт, факт, с которым и не поспоришь. Сейчас мне оставалось только попытаться продумать все так, чтобы избавиться от хвоста в виде пиратского крейсера, который вроде бы за нами увязался, так что нам есть о чем задуматься. Потом, когда я избавлюсь от всех этих гостей и отправлю их по личным делам, то и у меня будет возможность произвести модификацию моего корабля именно так, как я хочу. Можно будет наконец-то установить и подключить нормальный мостик, имевший отношение к тем же спалотам, жилой модуль, да и все остальные модули, которые я снял с их корабля разведчика. Если же нет, то можно будет попытаться впоследствии прикупить какие-нибудь другие модули. Но какой в этом смысл? Продать эти модули я все равно не смогу, так как всегда есть возможность их отследить. Стоит только хоть одной маркировки такого модуля засветиться где-нибудь, либо во время ремонта, либо во время продажи, то у меня возникнут проблемы. Цепочку продаж отследить будет несложно. Как факт, у меня два варианта. либо самому использовать это оборудование, что достаточно предпочтительно и вполне возможно ввиду моих технических возможностей, либо уничтожить все эти модули, не оставив ни единого для себя самого, кроме разве что искусственного интеллекта древних. Как уже было сказано, если я не буду их использовать сам, то мне их проще уничтожить. Так что выбор очевиден. «Буду использовать сам». Сначала, правда, постараюсь избавиться от спалотов, и больше на свой корабль их пускать не буду. Мне еще не хватало, чтобы они опознали все это оборудование. Хотя пилот говорил мне о том, что это оборудование для них не является обычным. Искусственный интеллект древних утверждал, что спалоты используют биотехнологии. Тот же корабль разведчик использовал другое направление технологий. Как факт, эти технологии, которые они здесь использовали, явно были украдены. Возникает только один вопрос. У кого они были украдены? Этого я не знаю, но явно у кого-то, у кого были очень хорошие технологии. Ведь даже по данным пилота, некоторые возможности этих самых модулей превосходили те, что использовали архи из полоты. То есть такое оборудование огромная редкость. Возьмем хотя бы сам факт моего корабля. Сюрприз тоже был не слишком обычен для содружества. То есть я всегда могу сказать, что вот таким его и нашел, если будет кто-то излишне любопытствовать. К тому же, как ни странно, по какой-то причине эти самые модули при сравнении с оборудованием самого корабля, который я сейчас использовал, выглядели вполне естественно. Так что можно было подумать и о том, что я могу обелить тебя даже если у кого-то возникнут дополнительные вопросы. Для меня же в сложившемся положении важно не это. Важно было то, что сюрприз достаточно быстро дошел до нужной промежуточной звездной системы и, прорвав ее, вывалился туда, куда я так стремился, после чего, сразу же окутавшись пеленой, двинулся в сторону ближайшего планетоида. В этой звездной системе астероидного поля как такового практически не было. Так, несколько сотен камней, которые вряд ли предоставят мне хорошую маскировку. Поэтому мне и было необходимо сделать все достаточно быстро. Тем более, что, отправившись за планетуид, я, по крайней мере, был спокоен. Там меня точно искать не будут. Да и планетуид этот сейчас находился в том положении, откуда было удобно наблюдать за выходом из гиперпространства. Теперь нам оставалось только ждать. Ждать, пока пираты сами проявят свой интерес. Ведь они явно преследовали нас. А значит, должны будут и здесь продемонстрировать свой истинный интерес, чего я и ждал. Заодно мне хотелось попытаться проверить собственные орудия главного калибра. Те самые масса орудия, которые у меня имелись. Я даже приказал их зарядить обычными болванками. По описанию пилота... Эти орудия очень сильно напоминали тоннельное орудия Федерации «Нивэй». Вот только немного другая форма, и калибр был для них великоват. К тому же тоннельное орудия Федерации могли использовать только металлические болванки и ничего другого. Сверхточное снайперское оружие. Вот только никакую начинку в снаряды этих орудий не всунешь. Как факт, снаряды летели с определенной скоростью. И если ты достаточно подвижен и мобилен, то была возможность уклониться от такой атаки, хотя и маленькая, но все же была. Но по крупным целям такое орудие могло бить очень точно. Поэтому я и хотел проверить то, что же есть у меня. Зарядив оба орудия металлическими болванками, я ждал. Ждал того самого момента, пока этот корабль проявит себя. «Правда, ждать пришлось почти два дня». Я не знал о том, что этот крейсер так от меня отстанет. Скорее всего, их гипердвигатель был очень старый. Возможно, даже второго поколения эти корабли передвигались гораздо медленнее. И даже то, что он ушел раньше меня на пару часов, не дало ему преимущества в данном случае. Ведь он рассчитывал на то, что у меня грузовой корабль, а значит и у меня гипердвигатель будет ничем не лучше, чем у него». Поэтому этот пиратский корабль, похожий на наконечник стрелы, сверкая своим ярко-красным гребнем, словно какой-то деревенский петух, на максимальной скорости направился, как ни странно, к астероидному полю. Хотя полем назвать этот тлащок, состоящий из пары сотен камней, я не мог. Его же там будет видно. Какого демона было вообще туда соваться? Но раз он туда сунулся... то кто я такой, чтобы пытаться его капитана отговаривать от этой глупости? Честно говоря, я был просто шокирован случившимся фактом. Я думал, что у них мозгов больше. Ну, что тут можно подделать? Затаившийся за одним камнем, который даже не скрывал его гребня, этот корабль остановился и начал дрейфовать, видимо, ожидая жертву. Причем его положение четко говорило о том, откуда именно он ждет появления жертвы. «Именно с того самого выхода из гиперпространства, то есть меня и моего сюрприза. Все логично и понятно, вот только спрятался он весьма неудачно. Да, для того выхода из гиперпространства он вроде бы спрятался, если бы не его ярко-красный гребень, который можно было заметить прямо оттуда, а вот для меня он стоял прямо бортом, и мне прекрасно было его видно». Пилот — наведение главного калибра на цель. Резко выдохнув, я решил, что наступило время попробовать орудие на этом противнике, который так хитро спрятался. Перед самым выстрелом снять пелену. Активировать силовое поле. Пусть увидят, откуда прилетит снаряд. Посмотрим на их реакцию. Если корабль проявит агрессию и постарается навести на нас орудие, открываем огонь без предупреждения. — Да и о каком предупреждении тут могла идти речь? — Мы на территории фронтира. Здесь было такое правило. Кто сильнее, тот и прав. К тому же, какой мне смысл с ними пытаться беседовать? Они устроили за мной тут охоту, а я с ними разговаривать буду? — Нет, в этом никакого смысла просто нет. С ними нужно разобраться, и достаточно быстро. Тут уж ничего не поделаешь и никак не поспоришь. — Этот противник мне мешает. К тому же я не знал главного. Эти пираты могли попытаться вызвать сюда подмогу. Я знаю, что корабли этой так называемой пиратской империи Маврикия ведут себя довольно нагло. Но какие технологии они на самом деле используют? Может, у них есть какие-то артефакты древних, которые позволяют им связываться друг с другом на огромных расстояниях? Этого я точно не знаю». И поэтому предпочитаю подстраховаться. К тому же, как я уже ранее сказал, собираюсь действовать именно по законам данной местности. И если эти разумные сами не предусмотрели такой возможности, то это их проблема. Когда легкая вибрация и гудение прекратились, свидетельствуя о том, что заряд накопителей энергии орудия уже набран и орудие полностью готово к бою. и на главном тактическом экране появилось изображение этого корабля, а также и своеобразный маркер, куда должен полететь первый снаряд, пилот, выполняя мои команды, отключил пелену и активировал силовое поле. Сначала на несколько долгих мгновений все замерло. Я буквально почувствовал резко возросшее напряжение именно там, на том корабле. так как оттуда пахнула волной интереса и различных эмоций вроде паники, именно в сторону проявившего себя сюрприза, после чего пиратский корабль начал резко разворачиваться. Может быть, по их мнению, это и было резко, но, по-моему, довольно медленно, причем он не разворачивался ко мне носом. Как я уже говорил ранее, у него бортовые орудия системы располагались так же, как и орудия на старых парусных кораблях Земли, вдоль борта. Сами орудия можно было немного навести, но градусов 5-7, не более. Как факт, им приходилось старательно маневрировать самим кораблем. И тут как раз было то же самое. Этот странный корабль разворачивался ко мне бортом, открывая те самые порты, через которые начали выдвигаться орудийные стволы именно в мою сторону. «Фиксирую наведение орудий», — тут же озвучил мне происходящее пилот, явно обозначив несколькими маркерами орудийные системы, которые уже были готовы к бою, и наводятся на сюрприз. Выполняю приказ. Наведение орудий главного калибра на цель закончено. Имеется разрешение наведения огня. Открываю огонь. Я так понял, что последние свои слова он проговорил именно для того, чтобы я в том случае, если передумал, мог отменить его действия. Но я промолчал. и резкий щелчок, передавшийся мне даже сквозь кресло пилота, заставил меня вздрогнуть. Снаряд вышел. Судя по всему, тот самый гул перед щелчком, который я слышал. Это был как раз разгон снаряда по стволу орудия. Хорошо. Снаряд понесся с огромной скоростью в цель. Кстати, сам пилот, отслеживая полет снаряда, передавал мне маркерами его скорость. Скажу сразу... Эта болванка летела очень быстро, корабль противника не успел даже выстрелить, хотя было заметно, что пытается, когда металлический шар диаметром в 4 метра врезался ему в борт. Это было что-то страшное. Судя по всему, этот снаряд пробил броню этого корабля, как тонкую бумагу, и, проходя через центральную часть корпуса, либо зацепил, либо точно врезался в реакторную зону. потому что вспышка аннигиляции, возникшая на месте этого пиратского крейсера, заставила меня резко закрыть глаза, так как фильтры, которые передавали изображение, не успели погасить саму вспышку, и в результате мне пришлось несколько секунд моргать, чтобы хотя бы что-то видеть. При всем этом сразу стоило отметить тот факт, что от корабля пиратов ничего не осталось. а близлежащие астероиды, которые, видимо, зацепило взрывом, начали медленно менять свою орбиту. — Вот тебе и все, — хмуро усмехнулся. Я сам прекрасно понимаю, что о трофеях в данном случае лучше даже не говорить. В следующий раз надо приготовить снаряды поменьше калибром, иначе мы так без трофеев останемся. — Информация принята к сведению, — тут же отозвался пилот, который принял мои слова как своеобразный упрек своим действиям. Снаряд был подобран по максимальному диаметру калибра ствола. К сожалению, это мое упущение. В следующий раз будем использовать снаряды стандартного размера для тоннельных орудий Федерации Нивэй. Размер снаряда для того же линейного крейсера Федерации, вооруженного тоннельными орудиями тяжелого класса, равняется 50 сантиметрам диаметра. Сколько? Чуть не подпрыгнул я с кресла, только представив себе глаза этих разумных, когда им от такого же фактически по классу корабля прилетит болванка диаметром в четыре метра. «А какие же тогда снаряды у тех же самых мобильных баз Федерации Нивэй? Эти семикилометровые гиганты должны иметь достаточно мощное орудие». «Вы правы», — тут же подключился в разговор пилот, выдавая мне всю нужную информацию в ответ на мой запрос — В данном случае стоит упомянуть тот факт, что диаметр снарядов сверхтяжелых орудий мобильных баз равняется полутора метрам. Полтора метра в диаметре калибра орудий мобильной базы? Задумчиво потер я переносицу, пытаясь свести все эти данные у себя в голове, пока орудийные порты моего главного калибра закрыли провалы орудий, которые посторонним лучше не видеть. Это как же понимать? получается, что у меня на корабле орудия мощнее, чем на какой-то мобильной базе. В данном случае орудия, которые стоят на сюрпризе, больше подходят под досадные орудия, применявшиеся во время Первой войны с архами. Тут же пояснил ситуацию мне искусственный интеллект древних. В то время, чтобы остановить астероиды ульи, использовали подобные орудия, делая стационарные фортпосты, вроде базы обороняющихся территорию. Обычно брали довольно крупный астероид. Выбуривали там шахту, в которой устанавливали орудия. Старые орудия подобного рода имели весьма крупный калибр. В последнее время на территории Федерации Нивы в моду вошли так называемые орудия промежуточного калибра. Даже на линкорах стоят орудия, которые имеют отношение к такому вооружению. Там используются снаряды диаметром в 40 сантиметров. Линкор... Стреляет снарядами меньше, чем калибру линейного крейсера. Схватился я за голову. Сам прекрасно понимаю, что вообще ничего не понимаю. Но почему? Чего они этим добиваются? В таком случае использование подобных орудий позволяет им увеличить частоту выстрелов почти в три раза. Постарался разъяснить мне этот факт пилот. Но я был сейчас не в юморе. Весело получается. «То есть теперь вместо кирпича они швыряются горохом?» Задумчиво хмыкнул я, все еще пытаясь свести в голове то, что только что услышал. Но никак не мог понять, для чего они все это делают. Если, например, подумать логически, то смысла во всем этом не было никакого. Та же самая империя Арвар, наоборот, шла по пути увеличения калибра орудий и их численности. Правда, у них были даже осадные мониторы, как называли эти корабли, так как на такой кораблик они ставили одну-две пушки огромного калибра. Однако эти орудия стреляли такими снарядами, которые при одном попадании могли нанести серьезный вред, например, какой-нибудь боевой станции, защищающей целую звездную систему. Они были медлительными и очень тяжелыми, И другого оборудования банально не несли, но сам факт выстрела подобным орудием, которое могло с одного попадания уничтожить целый линкор, не говоря уже о том, что и мобильной базе бы мало не показалось, говорит сам за себя. Тут же они пытались увеличить количество выстрелов, а самый калибр уменьшали. Я бы понял, если бы они попытались оставить калибр тем же, что и был. а частоту выстрелов попробовали увеличить. Это как раз-таки было вполне понятно. Но то, что они делали, я вообще не понимаю. Тем более, что в любой момент снова могли появиться корабли «Архов». Эти жуки уже дважды пробовали территорию «Содружества» на зуб и в любой момент могли появиться снова. Так какой смысл пытаться сделать подобное? «Ну да. Возможно, они добьются скорострельности». Но ведь для того, чтобы сбить, например, силовое поле с того же астероида Улья, раньше им могло понадобиться, к примеру, два выстрела крупного калибра. А теперь десяток выстрелов этого промежуточного калибра. И что они выигрывают в этом случае? Ведь на линкоре стоит, по сути, четыре таких орудия, по крайней мере на том, про который мне старательно передал данные пилот на экране. То есть, чтобы пробить такое силовое поле, этому линкору надо сделать в одно и то же место, я не говорю про точку, я имею в виду хотя бы одно и то же место силового щита, радиусом, например, метров 20, 30, не меньше 10, а то и 12 выстрелов. По сути, это три полноценных залпа линкора. Если бы на нем стояло два тяжелых орудия, или, как их еще называют, больших, как было раньше, то ему бы пришлось делать два залпа максимум, и при этом один из снарядов уже бы наверняка пробил защиту и врезался в корпус корабля «Жуков». Я имею в виду астероиды-ульи, которые превышают десятикилометровый диаметр. Чего они этим добились? Только того, что получили скорострельность, но ослабили саму огневую мощь снаряда? Это равно сильно тому, если ты будешь из пулемета долбить под танку». Тяжело вздохнув, я понял, что это все для меня сильно сложная ситуация, и поэтому я приказал пилоту направить курс сюрприза дальше, по нашему маршруту. Нас ждала следующая вольная станция «Фронтира», откуда мы и пошлем сообщение в «Империю Аграф». «Пока же мне надо подготовить своих пассажиров к тому, чтобы они между собой не конфликтовали, а также убедить сполотку не шалить со своими способностями». Ведь я четко видел разочарование на ее лице, когда только начал с ней общаться без артефакта блокираторов. Она явно пробовала использовать свои способности и наткнулась на тот факт, что меня они не берут. Это ее разочаровало, возможно, и насторожило. поэтому надо ее предупредить о том, что не всегда такие штуки хорошо заканчиваются. Иначе весь мой план может полететь к черту под хвост. Видеографка тоже одаренная, ей вряд ли будет приятно таскать с собой рядом артефакт блокиратор, ведь он и ей мешает. Нет, тут надо сделать все тонко и аккуратно, а дальше посмотрим. Да, возможно, я таким образом стравлю между собой аграфов и сполотов, но как я уже сказал, разделяй властью древняя наука земли, пусть они дерутся между собой, зато про меня забудут. И это для меня сейчас важнее всего.